Глава вторая. Белый грузовичок с логотипами корпорации Здоровье медленно полз по узкой дороге на холм. Жаркое солнце лежало на густых сочных джунглях, золотя крупные листья, свисающие до земли. Влажный воздух и едва заметно струящийся сквозь открытые окна машины, казалось, прилипал к телу. Марат дремал под монотонный звук двигателя, закинув ногу в сандалии на панель. Славо всмотрелся в зелёные стены кустарников. В общем-то, пули не ждал, но хорошо бы заметить пост, тогда будет ясно, что едут в правильном направлении. Тренировочный лагерь полевого командира Асура не самый большой в районе. Выпускники в кавычках, бойцы средней квалификации, что однако всё равно выдаёт присутствие особых преподавателей в этом учебном заведении. Несколько банд уже 4 недели планомерно блокируют продвижение армии к восточным районам страны, и не только армии. Население, оставшееся по ту сторону зоны разграничения, тоже заперто. Гуманитарная помощь исключена, но хуже всего, что и медицинская помощь тоже. Лихорадка ЦЭС уже двинулась на восток, медленно, но уверенно захватывая территории боевиков. А полевые командиры ещё не осознали опасности. За полгода работы в корпорации Слава, оценивая ту или иную ситуацию, начал задавать себе нетипичные вопросы. В нынешней обстановке не лучше ли было допустить естественный ход событий? Не хотят прекратить гражданскую войну, убивают своих же, не понимают, что уничтожают сами себя? Отлично. Пусть сес идёт дальше. Боевики сдохнут все на своих, охваченных смертельной болезнью территориях. И когда умрёт последний, Можно будет продезинфицировать пару десятков тысяч квадратных километров с вертолётов и начать всё заново. Марат в ответ на это обычно говорил Тимурову. А ты, злой Слав, надо Павла Александровича предупредить, чтобы в самостоятельной миссии тебя не отпускал пока. Ты дел наворотишь. Слава взглянул на него. Фамилия была смешная у Марата Шамун, ливанская. Но как понял Тимуров из долгого общения с ним, от ливана только происхождение. Отец работал в ливанской разведке, мать русская. Когда мужа убили, сына сразу увезла в Россию. Но язык Марад знал, как и ещё восемь. Слава усмехнулся, вспомнив, что сначала очень этому удивился. Девять языков знать это же круто. А потом понял, откуда такие способности. Симбионт-защитник, что функционировал в них, способствовал не только повышенной выживаемости, но и разгонял мозг до совершенно нового уровня. Поэтому обучение шло быстро. В обычной ситуации, чтобы научить человека айкидо, понадобилось бы некоторое продолжительное время. Но Марат вогнал навыки рукопашного боя в слави за 2 месяца, шлифовал огневой подготовкой и курсом хирургии ещё за месяц. Параллельно работали с тактикой и разведкой. Через 12 недель Павел отпустил на первое задание. Но вот уже 3 месяца Тимуров был на испытательном сроке. Подлесны его на самостоятельную работу действительно не выпускал. Только с куратором объяснял честно. Мораль корпорации Слава не усвоил. Пока не начнёт правильно мыслить, будет простым младшим оперативником. Тимурова это раздражало. Не усвоил мораль? Какую? Ну хорошо, кое-что понятно. Вместо дезинфекции с вертолёта территории боевиков каким-нибудь ядерным химикатом, чтобы всех паразитов вывести одним ударом, они вот сейчас выясняют местонахождение лагеря, чтобы потом провести точную зачистку. не людей, только их памяти, чтобы они не помнили, сколько народа убили и как. И тогда их можно будет спокойно отправить в лагерь социальной реабилитации и дать им новую жизнь. Вот благородная мораль корпорации. Славу уже давно не тошнило ни от вида крови, ни от гниющих тел в ямах. Один раз только действительно сильно поразился, а не с Маратом прошли по местам работы ребят Асура, пара вырезанных по заказу цеиру деревень. Межплеменная вражда здесь была настолько в крови, что боевики, наверное, просто кончали, режая женщин другого племени. Тимуров долго разглядывал тела молодых девушек искромсаны с нечеловеческой злостью. Раньше он только слышал о таком в новостях, а оказавшись внутри этого мира, вдруг подумал, что на месте руководителей корпораций, если бы у него были такие возможности, как у них, Он бы не стал никого вытаскивать, не стал бы очищать мозг от этого яда ненависти, но собрал бы всех боевиков в одну камеру и подал бы газ на полную мощность». «Тимура в губы сдуй! Лопнут!» Слава засмеялся, услышав Марата. «Чего опять надулся? Кто обидел тебя?» Шамун проснулся, зевнул. «Заткнись!» — усмехнулся Слава и нажал на педаль тормоза. Перед машиной на дорогу выскочили люди, Выкатились из джунглей сразу с воплями и стрельбой. Да задрали, вздохнул Тимуров. Раздражал этот способ нагона страха. На обычных людей, конечно, действовал, но слава в связи с нынешними особенностями организма как-то разучился видеть оружие в эмоциональном плане, теперь только в практическом. Пошли. Марат толкнул дверцу, поднял руки, сразу включил дурака. Не стреляйте, не стреляйте, мы врачи. Ага, ты особенно усмехнулся Тиморов, тоже покидая машину. Негор, обвешанный лентами патронов на пятнистой форме, схватил его за локоть и швырнул на землю. Слава не сопротивлялся. Пополз на коленках от вооружённого человека, потом поднял руки за голову. Чёрт, изображать страх не умел, у Шамуна вон прекрасно получалось. Марата прижали дулом автомата к машине, и он идеально дрожащими губами лепетал коверкая язык, который прекрасно знал. Не стреляйте, мы врачи. Командир Хава послал сюда. Хава? Один из боевиков подошёл к парню, переспросил. Хава? Лагерь Красного Креста, хлюпал губами Марат. Он там нас послал сюда привезти лекарства. Шамон показал рукой на кузов машины. Лекарства, сказал привезти командиру Асуру. Негр раздражённо ударил кулаком в лицо трясущегося человека, вытащил рацию и попытался связаться с Хавой. который уже час как успешно умер. Конечно, он не ответил. Командир этой группы, видимо, не первый раз пытался его вызвать, и сейчас, в очередной раз не получив ответа, поднял Марата за грудки, шипя в его лицо: "Почему не отвечает?" "Не знаю, не знаю", совсем тонким голосом выдавал шамон. "Рация сломалась. Он нам приказал ехать сюда, сказал, если не поедем сюда, застрелит". Негор отпустил перепуганного парня, оглядел машину. Тимуров стоял на коленях с поднятыми руками, давя смех, смотрел, как люди подбежали к задней дверце кузова и там прикладами долбят по электронному замку. «Я открою, открою, открою!» Марат старался додержать представление. «Слава-то уже сдался, сидит вот и ржет, совсем работать не хочет». Негр толкнул Шамуна. «Иди!» Марат торопливо обошел грузовичок, набрал кот на замке, открыл кузов. Негр заглянул внутрь, убедился, что машина набита ценным имуществом, сообразил, что Хава действительно мог послать этих белых сюда. Лекарство очень ценно, как и сама машина. Вся посылка ценная, кроме двух предметов людей. Негр толкнул Марата к Тимурову, посадил на колени и кивнул своим. Два боевика шагнули к пленным, поднимая автоматы. Слава как раз ждал этого, так что сделал рывок, ударом в голень свалил одного боевика и успел коснуться часами браслета на его руке. Естественно, получил по голове прикладом прямо по затылку, упал, изображая боль, а боец немедленно прострелил спину упавшего человека. Рядом рухнул на землю Марат, тоже с пулями в животе. Расстреляв незадачливых белых, боевики оттащили окровавленные тела в кусты, не слишком далеко от дороги, и там бросили. «Да гниют, жарко, влажно, и звери доедят». Один из боевиков сел за руль машины, остальные направились через джунгли. Улов сегодня отличный, осталось только послать группу к Хави, выяснить, почему он так долго возится с раненым в лагере врачей и почему не отвечает на вызовы. Слава проводил их взглядом. Из густой травы смотреть было неудобно, но голову пока лучше не поднимать. Вдруг кто обернется?» Боевики Асура быстро исчезли в джунглях, а Тимуров наконец принял удобное положение, а то упал неудачно, как-то боком. Вот ведь, сука, раздалось рядом. Славо обернулся, взглянул на Марата и захохотал. Шамун ещё лежал, но оттянул рукой шорты, на которых остались дырки от пуль. Одна попала в резинку, та лопнула, а шорты превратились в мешок. Марат просунул обе ладони под ткань, поводил ими из стороны в сторону. «Свободно-свободно!» «Твою мать!» Слава не мог перестать ржать. Шамун встал, сам угорал. «Блин, ну надо же так попасть!» Свободные хэбэшные шорты без резинки не держались на теле совсем. «Ай, не могу!» Тимуров тоже поднялся, вытер слезу от смеха, себя осмотрел. Чисто по привычке. Пули прошли на вылет, так что заживление — дело пяти секунд. Если бы остались внутри, тогда было бы интересно. Срастаясь, плоть вытолкнула бы железо наружу. Симбионт ничего постороннего в теле не оставлял. А сейчас было видно, как вокруг тех мест, куда попали пули, чуть просвечивают тонкие красные прожилки. Сами отверстия уже исчезли. Марат надорвал шорты сверху, завязал их узлом, все еще матерясь себе под нос. И парни шагнули в джунгли по следам боевиков. Точный путь в лагерь «Асура» лежал прямо перед ними. «Асура» лежал прямо перед ними. Продвигаясь вглубь тропического леса, Слава продолжал подкалывать Марата. «Шамон, ты мне скажи, чего ты в корпорацию работать пошёл? Ты же актёр от Бога! В театральное надо было! Гамлета играл бы, а не злого начальника лагеря!» «Да ты заколебал!» — отмахивался Марат. «Сколько можно вспоминать!» За пару километров до лагеря стало понятно, почему со спутников корпорации не засекли теплового сигнала в этом районе. На высоте 4 метров по деревьям были протянуты теплопоглощающие дорожки, экран от инфракрасного сканирования. Довольно дорогое оборудование, между прочим. Сам лагерь оказался расположен очень грамотно, в овраге. Не зная дороги, можно было мимо пройти и не заметить. Парни аккуратно миновали охранный периметр, упакованный растяжками и датчиками движения. последние распознавали коды электронных браслетов на боевиках, чтобы те могли спокойно ходить по охранной зоне лагеря. А коды слава скопировал, приложив часы к браслету одного из людей Асура. Парни залегли на краю аврага, откуда открылся вид на тренировочную трассу, боеприпасы под навесами, несколько палаток и, что примечательно, вход в землянку. В лагере имелось углублённое помещение. Снаружи его выделяла только дверца и заросшая травой насыпь над нисходящим коридором. «Ну, окопались», — покачал головой Тимуров, наблюдая обстановку. Входы палаток были открыты. Слава насчитал внутри человек двадцать пять. Возле входа в землянку стоял большой железный стол, за которым четверо боевиков, сложив автоматы на колени, играли в карты. Еще несколько стояли рядом, наблюдали за игрой товарищей, курили, вели о чем-то беседу. Двое как раз были из группы, которая только что расстреляла людей на дороге, так что, наверное, говорили об этом. А угнанный белый грузовичок пока припарковали под навесом. В салоне уже повозились. Дверца была открыта, приборная панель взломана, бортовой датчик системы слежения уничтожен. Молодцы, всё по науке, сделали так, чтобы машину было не найти. Но главное, в лагерь загнали. Тимуров вынул из кармана свёрнутый в рулончик гибкий телефон, развернул его, включил. Сначала выставил руку из кустов, чтобы записать данные для планирования боевого задания, потом набрал сообщение в оперативный штаб, передал координаты лагеря. Всё, пока. Теперь за пару часов доберётся группа, которая проведёт обработку людей и вывезит их отсюда. А им с Маратом надо свои дела доделать. Ну что, как выкоривывать будем? Тимуров взглянул на Шамона. В землянки тоже должны быть люди. Вон. Марат внимательно вгляделся во что-то на земле и навёл свой телефон на точку. Вон туда посмотри. На приближенном изображении стали различимы выходящие наружу трубки вентиляционной системы. Отлично. Славо зафиксировал их в программе Планировщикке на своём телефоне. И только успел это сделать, как спокойствие в лагере внезапно нарушилось громкими голосами. Дверь землянки распахнулась, похоже, от удара ногой. Вышел человек, в такой же полевой форме, как и все, негр, но явно не местный, и вместе с ним командир той группы, что была на дороге. Последний получал словесные похвалы и сверх меры. «А вот и фантом!» — усмехнулся Тимуров. «Никогда здесь не бывавший и ничего здесь не делающий, не существующий цейрушник, сэр-преподаватель, явно американец, мат использовал очень характерный». «Тупоголовые ублюдки!» Я сказал всегда опрашивать всех, не убивать на месте, а допрашивать. Где хава, ты знаешь? Фантом схватил командира за грудки. Час он не выходит на связь, а потом являются двое на машине корпорации и говорят, что у него сломалась рация. Ты тупой мудак, это разведка. Слава с Маратом усмехнулись. Цей рушник в сердцах отшвырнул человека, быстро организовал группу из 15 боевиков и приказал проверить периметр, лес прочесать, двое белых мужчин, найти и доставить сюда. Славонах хмурился. А вот это нехорошо. Шамун тоже внимательно смотрел на фантома. Там уже сказали, что их пристрелили, так какого он живыми собрался их искать? Спросим потом, кивнул Марат. Запускай. Своим приказом проверить периметр Цейрушник определил дальнейшие действия оперативников. Через минуту их найдут. Так что всё, время вышло. Тимуров нажал запуск программы планировщика боевого задания на дисплее телефона. Нужные данные загружены. На экране отобразился запрос: "Приступить к выполнению?" Конечно. Слава припечатал палец к полю кнопки, и парни сразу встали в полный рост, шагнули из кустов. Заскозили по склону аврага прямо в лагерь на глаза боевикам. Белых туристов увидели. Сей рушник выхватил оружие из кобуры, мгновенно открывая огонь. Целился точно в голову, но не попал, потому что парни молниеносно пригнулись, и больше никто ничего не успел. Высоко вверх взмыла крыша кузова белого грузовичка с насяк чертям навес. Четыре боевых дрона, упакованные под ней, стартовали, сразу приступая к программе. Газовые гранаты разорвались в воздухе, накрывая людей облаком аэрозоля. Один робот устремился к торчащим вентиляционным трубам, отмеченным как цель, нацелил на них пузом, закачивая состав в подземные помещения. Второй определил открытый вход и стартанул туда, чтобы распылить аэрозоль внутри. Замкнули газовой атакой с обеих сторон. Люди кашляли, пытаясь дышать, или наоборот, задержать дыхание. Цейрушник успел вдохнуть чистого воздуха и прижать к лицу ладонь. Внутри землянки были средства защиты. Так что он ринулся к ней, но внезапный удар в затылок свалил его на землю. Развернувшись, американец увидел, как сквозь прозрачно-белую пелену, окутавшую пространство, идут две фигуры. А тот удар это ему в голову прилетел пистолет. Слава взял оружие у кого-то по дороге и метнул в затылок цеерушника. Мало ли вдруг добежит до противогаза. Лови его тут потом. Фантом ещё мгновение видел двух парней, спокойно шагающих в облаке отравляющего вещества, и дышащих полной грудью, но состав действовал, и мужчина повалился лицом в землю. Тимуров, подойдя, перевернул его, задохнется еще мордой в траве-то. Аэрозоль быстро развеивался. Три дрона, выполнив задачу, разлетелись в углы треугольника, обозначив зону контроля. Четвертая машина еще оставалась внутри землянки, и Слава смотрел на дисплей телефона на своей руке. Камеры дрона передавали на его устройство схему помещений и видеокартинку. Люди внутри крепко спали. Всех вырубило часов на 5. К приезду группы зачистки ещё не акклимаются. Но проблема не в них, а в том, что дрон наткнулся на запертое помещение. Заразы, Марат выругался, глядя на экран своего телефона, куда передавалось это же изображение. Мог кто-то засесть. Заходим. И оба шагнули в землянку. От входа вниз вела старая кирпичная лестница. В первом помещении лежало 5 человек. И сам полевой командир Асур, негр средних лет, обмяк, сидя на стуле и уткнувшись лицом в железную поверхность стола. Слава усмехнулся, проходя мимо. «Спи, мразь, спи!» Встали перед глазами изрезанные тела женщин, по приказу вот этой гниды изрезанные. Будущий адепт корпорации с прочищенным от грязи мозгом. Тимуров плюнул бы на его затылок, да слюны пожалел. Дверь во второе помещение, довольно большую комнату с высоким потолком, Тоже было открыто. Внутри висел в воздухе дрон, и то, что робот оглядывал своими электронными глазами, оказалось не дверью, а люком медицинского бокса. Шамон даже присвистнул. Да ну. Посреди комнаты стоял медицинский контейнер, 2 м высотой, 1,5 шириной. Модель точно не принадлежала корпорации. Военная и похожа американка. Российские модели медбоксов слава теперь знал до последнего шурупа. Внутренняя медицинская капсула медконтейнера, предназначенная для лечения пациента, была упакована в железную оболочку. Маленькое окно на дверце светилось изнутри. Шамон подошёл, заглянул в него. Вполне возможно, что кто-то запрыгнул в капсулу и заперся, переждать действия газа. Тимуров пока огляделся. В углу помещения стояла довольно большая бочка без каких-либо маркировок. Рядом в бетонный пол залиты удерживающие устройства. Металлические цепи с браслетами для запястий. И всё это в запёкшейся крови, в большом-большом количестве крови. Посередине комнаты стол с компьютерными планшетами, под ним пара ящиков с хирургическими инструментами и запертыми ящиками для перевозки биоматериалов. Что за пыточная, поразился Слава. За 3 месяца работы он ни в одном лагере ничего подобного не видел. Марат, оглядев внутреннее пространство капсулы, удивлённо наклонил голову и сделал шаг назад. Тимуров видел такое выражение лица у Шамунова впервые. "Что там?" спросил Слава. Марат подошёл к панели управления на стенке медконтейнера. "Сейчас", сдавленно прошептал он. "Окно для оператора". Шамун нашёл в меню на дисплее нужную кнопку, нажал. Металлическая пластина на боку бокса опустилась, открыв внутреннюю капсулу. И взглянув, Тимуров замер. Стекло и пол были заляпаны кровью, остались отпечатки ладоней и пальцев, размазавших её. А посередине кто-то сидел. Слава даже не сразу понял, что это человек, разглядывая длинные кровавые ворсинки, покрывающие голое красное тело. шевелящие и се и поглаживающие друг друга, словно живая меховая шкура, каждый волосок, который трётся о другой. Пучки кровеносных сосудов торчали насквозь через кожу человека, кровили, из рта свисала целая связка артерий, будто длинный язык, и по нему тоже стекала кровь и прозрачная слюна. Тимуров почувствовал стремительно подступающую горлотошноту. Его вырвало сразу вслед за Маратом. Тот отвернулся в другой угол помещения, ещё минуту стоял, наклонясь и сплёвывая. Наконец, когда парни смогли дышать, оба развернулись обратно к боксу. Господи, он ведь жив, прошептал Шамон. Слава тоже это заметил. Человек, казалось, был вывернут шкурой наизнанку, но он улыбался. На махнатом кровавом лице скалился беззубый рот, и человек едва заметно жевал сосуды, торчавшие изо рта. В каждом глазу у него зияли дырки трёх зрачков, и он не моргая смотрел на людей за стеклом. Тимуров наконец отошёл от бокса и быстро зашагал к выходу из помещения. Марат догнал его через секунду. Оба молча поднялись наверх и только здесь вздохнули. Тошнота не прошла, и не только от того, что увидели жуткое зрелище, но и потому, что догадка дёрнула нервы до разрыва. Это ведь симбионт, хрипло произнёс Слава. Да, Поже думаешь, что симбионт. Марат стоял с белым лицом, пытаясь подавить неприятный страх. Спустя секунду кивнул. Похоже. Красный ворс во всё тело это точно симбионт. Только та гусеница в боксе выросла внутри человека во всё тело и вылезла сквозь него наружу. Господи. Тимуров ещё раз глубоко вздохнул, наконец вскинул руку, приставил пластинку телефона к часам. Устройство можно было объединять для удобства ношения. Едва пластинка прилипла к дисплею, слава отправил данные с дрона. Робот до сих пор висел в комнате и снимал через стекло человека в боксе. Это видео и получили в штабе. Минуты не прошло, как раздался звонок. Тимуров ответил. Группа Тэта-2, данные получены, сказал ему оператор. Старший куратор будет у вас через час вместе с группой зачистки. Объект в боксе не трогать, бокс не открывать. Есть, ответил Тимуров, и когда связь отключилась, едва не плюнул в экран. Ты дурак, что ли? Какой открывать? Я вообще туда не пойду. Через час группа прибыла. Над лагерем завис вертолет. Слава с Маратом сидели за столом возле входа в землянку, наблюдали, как сквозь ветки проскочили концы канатов с фиксирующими гарпунами и воткнулись в землю. По ним быстро съехали контейнеры со всем необходимым, а следом и люди. Восемь человек в чёрных комбинезонах с капюшонами проскользили вниз, отцепились за метр от поверхности. Коснувшись земли, отжали кнопку фиксации гарпуна, и канаты улетели вверх. Меньше минуты на высадку ушло. Один из прибывших сразу побежал к парням, снимая капюшон. Слава усмехнулся, увидев родного директора филиала. Павел Александрович, добро пожаловать, пошутило он. Что это вы сами лично к нам? Вам же не положено на полевую работу. Тимуров хорош. Павел явно был не в духе, оборвал сразу. К боксу. Я не пойду, покачал головой Слава, правда, уже вставая. Конечно, он пойдёт. Марат усмехнулся, тоже встал и направился в землянку. Парни проводили Павла к боксу, и войдя оба опять едва справились с тошнотой. Тут картина изменилась. Человека распёрло изнутри. и кажется, там внутри тела что-то двигалось, вроде органы с места на место переползали. Человек сидел с очень широко раскрытым залетом кровью ртом, а внутри капа shellis три языка поглаживая друг друга. Твою ж мать, славасглотнол. Павел молча подошёл к прозрачной стенке бокса, оглядел эту кровавую живую массу, но только взволнованно, без всяких признаков, ну хоть лёгкой тошноты, и сказал: Всё нормально. Это не больно. Откуда знаете? нахмурился Шамон, потому что не кричит. Невозмутимо ответил Подлесный, разглядывая изуродованное до жути тело, и добавил: "О", и улыбается. "Так, значит, эндорфином качает. Это хорошо. Очень хорошо". Павел говорил сам с собой. "Так. Он нажал вызов на телефоне, закреплённом на часах на запястье. Кейс с маркировкой Миор. Срочно вниз. Парень с поверхности прибежал через 5 секунд с названным чемоданчиком. Отдал его в дверях Славе, потому что Подлесный приказал к боксу никого не пускать. Тимуров сам отнёс Павлу кейс. Тот открыл его и извлёк шприц и здоровую ампулу на 50 мл с красноватой жидкостью внутри. Марат Хмуров наблюдал за действиями своего директора, а Тимуров всё-таки не выдержал. Что с ним такое? Что-то с симбионтом? Да, невозмутимо ответил Подлесный, набирая жидкость в шприц. И что? Слава не унимался. Что случилось? Сбой? Да, но не самостоятельный. Сбой симбионта невозможен. Что тогда? Это ответная реакция на попытку уничтожения. Что? Да мат, Тимуров, дыши глубже, сейчас держать будешь. Слава бы ещё раз вырвало, да было уже нечем, но побледнеть успел. Подлесный набрал шприц, засучил рукава и шагнул к двери бокса. Сначала поможем человеку. Уверенно сказал он: "Все вопросы потом. А точно поможем", сглотнул Марат. "А если он нас, не знаю, покусает, слюной плюнет, нас вот так же не накроет потом?" Шамун показал пальцем на кровавую мохнатую массу, в которой едва-едва угадывалось человеческое тело. "Нет", уверенно ответил Павел и, видя, что оба оперативника борются с выбросом адреналина, усмехнулся. Ну, если так же мехом обрастёте, побрею вас, и всё. Ни хрена не смешно, взорвался Слава. На эмоциях шагнул к боксу, выдохнул, нажал рычаг открытия двери и распахнул её, и больше ничего не успел. Кровавая масса снесла его нереально стремительным ударом, и прямо глаза в глаза уставились шесть зрачков, которые свободно вращались внутри склеры. Человек вцепился в Тимурова двадцатию пальцами, безобразно торчащими с каждой ладони по 10 штук. Слова отреагировал, вогнав кулак под чересть, и в тот же момент Павел оказался позади человека, дёрнул его к себе, крепко прижал голову к своей груди и вогнал иглу в шею, быстро вдавливая весь объём. Отпустил сразу после укола. Марат, подскочив с другой стороны, схватил человека и оттащил назад. "В бокс?" крикнул он. Да, пока да, ответил Павел. Марад зашвырнул человека обратно в медкапсулу и закрыл дверь, а Тимуров выдохнул. Пашак, какого чёрта? Всё нормально, ответил Подлесный. Мозг носителя при сбое симбионта блокирован. Он не отличает, кто друг, кто враг. Тимуров со вздохом встал, посмотрел в бокс. Кровавая мохнатая масса лежала на полу без движения. Вырубилась. Ну, слава сглатнул. Отдышался. Павел задумался, глядя на человека в боксе. "Так", произнёс он. "Все фантомы мне нужны в здравии и с полной памятью". "Фантомы?" переспросил Тимуров. "Да, тот, что наверху, и вот этих. Подлестной показалки в ком головы на двух человек. Один спал на краю стола, а второй упал в шаге от него". "Эти тоже?" как понял, что фантомы, поразился Слава. "Людей ничего не отличало". Негры, одеты как все. У одного на руке устройство контроля, чтобы следить за объектом в боксе, ответил Павел. А второй, Тимуров, внимательно оглядев руку человека, тоже наконец заметил, что рукав чуть отопырен. А второй просто похож на фантома, усмехнулся Павел. Всё, за работу. Группа на поверхности управилась с зачисткой за полчаса. На всех боевиков наложили стиратели, провели процедуру чистый лист. полное удаление памяти вплоть до детских лет. И ввели модификацию умеротворитель. Славо называл это добро пожаловать в стадо баранов и сам себе честно признавался, что любит этот момент. Вот и сейчас, когда они с Маратом вытащили наверх двоих церушников и положили рядом с третьим, Тимуров немного понаблюдал за тем, как красных гусениц вводят в шеи боевикам. Всё, эти люди больше не опасны, никогда. не для кого. Но в общем, тут уже заканчивали. Заметали следы, собирали вещи, упаковывали шприцы обратно в кейсы. Старший группа зачистки вызвал на связь колонну машин, которая ехала сейчас за боевиками. Мы заканчиваем. Время подхода. 5 минут, ответили ему. Принято, ждём. Парни начали складывать спящих в ряд, чтобы было удобнее грузить на машины. А у Славы и Марата раздался вызов. Подлесный приказал вернуться назад к боксу. Господи, Тимуров сделал глубокий вдох. Шамон тоже не обрадовался. И если у него там вторая голова отросла, я не выдержу, сдавленно произнёс он. Но оба немедленно шагнули в землянку. Войдя в комнату с боксом, увидели, что Павел стоит у стеклянной стенки и смотрит внутрь. Тимуров и Шамон подошли с опаской, но взглянули и не поверили глазам. В луже крови на полу лежала голая девушка. Веки у неё медленно опускались и поднимались. Она очнулась, но пока, видимо, была не в себе, смотрела через стекло на Павла пустым взглядом. В глазах осталась только по одному зрачку, но радужная оболочка пока не восстановилась. Глаза были просто красными. Дышала она тяжело, грудь поднималась медленно, словно преодолевая сопротивление собственной диафрагмы. Тело было залито кровью полностью, но кожа стала гладкой. Варсинки симбионта исчезли, и вместе с этим у тела появились правильные женские формы. До этого казалось, что оно просто раздуто изнутри, распирающим его во все стороны телом самого симбионта. На лице у девушки внезапно появилось какое-то выражение, и черты исказились как при плаче. "Ой, тихо, тихо". Подлесный мгновенно шагнул к двери бокса. открыл и вошёл внутрь. Тимуров с Маратом втиснулись в проём за ним. Павел присел перед девушкой и протянул к ней руки. Всё, Юленька, всё. Девушка внезапно хрипло вздохнула и заревела. Это был даже не плач, а крик со слезами. Она зацепилась за руки Павла, и он приподнял её, обнял, прижал к себе. Всё, всё закончилось. Паша, Паша, нашёл. Спасибо. Смазано проходили слова сквозь судорожный плач. Всё хорошо, Юля. Сейчас полетим домой. Павел успокаивал её как ребёнка. Тихо, тихо. Подлесная обернулся к своим замершим в удивлении оперативникам. Тимуров, одеяло найди, там у наших возьми. Слава выскочил в тот же момент, вернулся через 30 секунд с одеялом. Павел взглянул на часы, кивнул Тимурову на Юлю. Забирай её. Вертолёт через 3 минуты. Пока Тимуров обворачивал дрожащую девушку одеялом, подлесный вызвал с поверхности людей, чтобы изъяли оборудование, компьютеры, блок памяти медбокса и забрали биоконтейнеры. Тимуров разминулся с ними на выходе из землянки и, наконец, вынес Юлю на свежий воздух. Ее по-прежнему трясло, по лицу было понятно, что она все еще в шоке, но уже не плакала, сипло дышала, уткнувшись глазами и носом в грудь Тимурова, никуда больше не смотрела. Марат вышел сразу за ними. Павел с людьми появились через пару минут, вынесли упакованные в спецпакеты блок-памяти MedBoxа, планшеты и контейнеры. На территории лагеря уже стояли машины корпорации. Сотрудники службы доставки заканчивали укладывать боевиков на лежанки внутри кузовов. А над головами раздался характерный шум лопастей. Над лагерем завис вертолет. Шапку веток снова пробили канаты с подъёмными устройствами. Сначала подняли груз, оборудование, потом людей. Восемь человек команды зачистки, двоих оперативников с пассажиркой и старшего куратора. Вертолёт, не задерживаясь, устремился в направлении базы корпорации. Через пару минут по лесному доложили, что колонна машин из более несуществующего лагеря командира Асура тоже отбыла. Тимуров разглядывал лицо Юли, которую так и держал на руках. Она не уснула, но была где-то в себе. И всё равно подрагивала. Под одеялом обняла себя руками и опустила голову, приняла естественную защитную позу. Волосы у неё были короткими, под мальчика. Цвет непонятный, потому что голова в крови. Из-за этой красной уже засыхающей мазни и черт лица Слав тоже не мог разглядеть. Ему в руки внезапно прилетела пачка влажных салфеток. Павел кинул. "Слав!" Тимуров понял, достав салфетку, начал вытирать кровь с лица девушки. Подлесный наблюдал за этим, потом вздохнул, кажется, с облегчением. Павел позвал Марат. Так что с ней было? Тот вздрогнул, отвлёкся от Юли, достал из пакета планшеты, разложил их у себя на коленях, включил, посмотрел данные. Не сразу ответил, но потом покачал головой и со злостью цокнул языком. Ублюдки. Он кивнул на трёх цирюльников, плотно прицепленных ремнями к полу салона. пытались обнаружить наш симбионт. Никаким анализом его не выявить, и способа изъять тоже нет, но можно заставить себя проявить, если нанести носителю максимальный вред. Чан в углу видели? Да. Это кислота. Чего? переспросил Слава и дошло, а потом стремительно бросила в жар. Ох, они топили её в кислоте? Именно, кивнул Подлесный. Повреждения тела носителя в этом случае критические, поэтому симбионн заменил её сожжённые клетки на свои, сделал кокон из себя, чтобы спасти то, что осталось от носителя. А глаза, сглотнул ком в горле Марат, по три зрачка, а языки, а вены изо рта. Но ну, Павел тяжело вздохнул. Если макнуть человека в кислоту головой, первое, что выжжет, это глаза. Естественно, откроется рот, Сожот слизистую язык, повреждения критические, и выброс гормонов уржуса тоже смертоносный. Симбионт восстанавливает потерянное, образовывает новый орган, но если воздействие продолжается и орган уничтожается повторно, симбионт пытается воссоздать его снова и снова. Так что по три глаза и языка это попытка создать запас. Ошибка симбионта. И во время сбоя у него нарушена клеточная память. Он не помнит, что куда разместить. Отсюда и сосуды, видимо, оказались лишними во время восстановления кровеносной системы, и он временно выставил их вон из тела. Господи. Тиморф выдохнул, чтобы снять напряжение с нервов. После сбоя симбионт в режиме тотальной обороны, добавил Павел. Человек в коконе полностью блокируется и вводится в эндорфиновую кому, чтобы предотвратить критические повреждения мозга. «Вывести из этого состояние можно специальным успокоительным для симбионта, что мы и сделали». «А она кто?» Слава, наконец, задал этот вопрос. Подлесный назвал девушку по имени, Юля, и она тоже его знала. Павел усмехнулся. «Тимуров, я знаю всех, кто работает в веренном мне отделении корпорации. Оперативник среднего звена Юлия Вичканова. Работала одна. Вела расследование деятельности ЦРУ в этом районе». С ней потеряли связь 3 дня назад. Теперь ясно почему. Слава снова взглянул на девушку. Её только перестало трясти, вроде задремала. Всё будет в порядке, кивнул подлесный. Симбионт в норме, за пару часов полностью её восстановит. Вертолёт прибыл на базу корпорации в столице Либерии Манврови. Для строительства этой штаб-квартиры филиала Довольно большую территорию, охватившую четыре квартала города, отгородили высоким бетонным забором с наблюдательными вышками. Установили полосу защитных средств снаружи и внутри. На территории снесли все старые городские строения и поставили быстро возводимые здания административного аппарата и жилого корпуса для сотрудников. И главное, подняли семиэтажный фармацевтический завод со всеми лабораториями внутри. Снаружи всё выглядело вполне достойно и обычно. Штаб-квартира корпорации Здоровье всегда отличались схожестью с военными объектами, разворачивались с размахом и в ноча освещали полгорода своими прожекторами от собственных электростанций. Гораздо интереснее было на подземных этажах. Там располагались лаборатории симбионтов, и вход в эти зоны был строго ограничен. Тимуров бывал там всего пару раз, и то только в строго отведённых помещениях. Он даже ни разу не видел лица людей, работающих в этих зонах. Они всегда носили свои скафандры. Слава знал только оперативников младшего звена, потому что все жили в одном здании. Это как раз ребята из группы чистки и доставки и одиночные агенты, вроде его и Марата. Даже оперативники среднего звена уже располагались в другом корпусе, и с ними Тимуров редко пересекался. Поэтому Юлю видел действительно впервые. Прибывший вертолёт встречали медики. Девушку сразу забрали. Тимуров проводил взглядом крепкого сотрудника отдела симбионтов, одетого в чёрный медскафандр с тонированным стеклом, чтобы даже глаз видно не было, который унёс Юлю в сторону здания с подземными лабораториями. После чего вздохнул с облегчением. Свичкановой всё будет в порядке. Из вертолёта начали вынимать спящих цеирушников, и Слава шагнул к Павлу. Что с этими уродами? Тимуров «Тебя не касается!» Парлесный ответил жестким текстом, но мягким голосом. И мысль донес, и не обидел. «Хоть намекни!» — усмехнулся Слава. «Позже!» — покачал головой Павел. «Оба свободны. Отдых до дальнейших распоряжений». Он быстро ушел, а у Тимурова остался неприятный осадок, потому что хотелось взять тех ублюдков, которых они привезли, и макнуть раза два в ту бочку. Как можно быть такими мразями? «Мораль корпорации!» — все-таки прорычал Слава. — Что Павел с ними сделает? Допросит и отправит домой счастливыми баранами? Марат, глядя на злое лицо Тимурова, засмеялся. — Опять? Слав, ты вечно будешь младшим оперативником с таким отношением к делу? — Да и хрен с ним, — усмехнулся Тимуров. — Лучше с таким, чем с поцелуями в десны разным уродом. Шамун кивнул в сторону столовой. — Все, хорош. Пошли, съедим чего-нибудь. Отдых после задания всегда напоминал Славе отдых на курорте. Их жилое пятиэтажное здание было похоже на отель. Питание в столовой на первом этаже, выше квартиры сотрудников. Небольшие, комфортные. Минимум личных вещей. У Тимурова было 3 футболки, 3 рубашки, столько же шорт и две пары сандалий, зубная щётка. Всё, что нужно оперативнику, можно было заказать в службе обеспечения звонком со служебного телефона. С Маратом они разошлись по своим квартирам после обеда. Зайдя к себе, Слава принял душ, там же постирал одежду, развесил на душевом экране. Взял пиво из холодильника, залёг с ним на кровать, включил телевизор для фона, но, конечно, спать не хотел. Формально он вообще мог не спать сутками. Симбионт позволил бы ему провести не меньше месяца в бодрствующем состоянии, а может и больше. Но на учебном курсе специалиста по симбионтам чётко сказали: спать, даже если не хочется. Есть, если не хочется. Симбионту нужна стандартная активность человеческого организма. Любой стресс будет восприниматься как угроза и нивелироваться. Мне надо баловать симбионта, пусть подключается, когда нужен, а не на постоянной основе. Тимуров сделал большой глоток холодного пива, почему-то вспомнил свой последний завтрак перед поездкой, так круто изменившей жизнь. Вспомнил себя, сидящего на диване в своей квартире, оставшейся очень далеко. в окружении своих вещей, одежды необъятного размера». Слава внезапно засмеялся. Получилось само собой. Воспоминание о той жизни было серым сном. Ничего из него не было нужно. Ни квартиры, ставшей клеткой, ни тряпок, ни вещей. В груди сильными ударами стучало сердце, и сознание по-прежнему просило действий, больших, чем сейчас. Ликвидировать по одному лагеря головорезов мало, но, в принципе, Развозить лекарства по заражённым зонам хорошо, даже отлично, но тоже недостаточно. Тимуров успокаивал себя мыслью о том, что работа корпорации в Либерии только началась. Как интересно это совпало с его выпуском из учебки. Слава точно знал, что это не спроста. Похоже, Павел уже знал, что корпорация будет входить в Либерию и готовил людей именно сюда, именно для себя, с кем хочет работать сам. Тиморов понял это, когда увидел подлесного на этой базе. Тот принял командование всем комплексом. База корпорации это примерно, только примерно 500 человек, производство обычных лекарств и необычных симбионтов, а также управление отделом тайных операций. Слава до сих пор не знал всей структуры и понимал, что не узнает. Корпорация работала как отдельная независимая секретная служба. Каждый уровень сотрудников знал только своего непосредственного начальника по своей линии работ. Но Павла Подлесного, конечно, знали все. Он был на виду, лицо филиала корпорации. Тимуров, первый раз увидев Павла на полевой работе, конечно, удивился, а потом привык к его вмешательству. Подлесный являлся всегда, когда ситуация направлялась в неожиданное русло, как сегодня, например. Всё успевал, своего симбионта не щадил. или же в нём сидел монстр какой-то специфической модификации. Слава всё-таки задремал, но внезапный звонок на телефон, всегда лежащий рядом, заставил открыть глаза. На дисплее светился номер приёмной Павла. Да, Тимуров немедленно ответил. "Секретарь директора Ольга Витальевна, прекрасная женщина с приятнейшим бархатным голосом, ласково спросила. Вячеслав, надеюсь, отдохнули, а то Павел Александрович вызывает. Подойдёте?" Тимуров засмеялся. Ольга Витальевна, а можно не подойти? Женщина явно усмехнулась. Это зависит от степени уважения к вашему руководителю. Слава покачал головой. Как всегда мудро. Уже иду, серьёзно ответил он, поднимаясь. Минута ушла, чтобы надеть свежую одежду, всунуть ноги в сандалии и выйти из комнаты. По коридору шёл Марат. Ему тоже позвонили. Похоже, допросили фантомов, сказал он. Ага, кивнул Тимуров. Ну, пойдём, послушаем, что сказали. В приёмной Павла ждал приятный сюрприз. Вичканова сидела на диване, напротив встала Ольга Витальевна. Слава, увидев девушку, сразу улыбнулся. Губы сами растянулись до ушей при виде Юли, хотя узнать её было непросто. Пару часов назад Тимуров держал на руках её голую, залитую кровью так, что невозможно было рассмотреть черты лица. А сейчас белокожая стройная красавица с укладкой на коротких волосах белого оттенка и в коротком летнем платье сидела, закинув ногу на ногу. Тонкие шпильки в металлическом обрамлении торчали как острия стрел. Ещё и макияж на больших серо-зелёных глазах. Медленный взмах тяжёлых пушистых ресниц было видно, видимо, из-за веса чёрной туши. Слава ясна понял, что это образ для работы. «Девушке нужна яркая внешность и одежда, такая, чтобы взгляду было за что зацепиться под ней, а когда глаза заняты, никогда не подумаешь, что перед тобой оперативник среднего звена корпорации здоровья». При виде Тимурова и Марата Вичканова улыбнулась, а Слава едва успел удержать себя от произнесения вслух возникшей мысли. Хотел сказать «Ух ты, Юля, тебя без меха не узнать». Поняв, что сейчас вякнул бы себе приговор, Тимуров усмехнулся. «Добрый вечер». произнёс он вместо шутки. "Добрый", серьёзно ответила Вечканова. "Слава, да?" "Ага". "И Марат". Юля встала, уверенно прошагала на своих шпильках к парням и протянула обе руки: Тимурову правую, Шамону левую. "Спасибо", произнесла она. Глаза девушки, в которых теперь появилась зелёная радужная оболочка, смотрели серьёзно. "Да нам не за что", Слава сжал её ладонь. И всё-таки Вичканова с улыбкой смотрела на него. Не представляете, как я рада, что вы пришли в лагерь. Думаю, ещё пару часов, и они меня разрезали бы на куски, упаковали в контейнеры и отправили в Лэнглис спецбортом. Тимуров вздрогнул от этих слов. Юлия так спокойно всё сказала, будто это такая обычная практика разбирать человека на запчасти заживо. Слава наконец-тообразил, что уже долго держит руку Вичкановой. Кожа у неё была нежная, как шёлк. ласкала своим касанием шершавую ладонь Тимурова. Может, присядете все? Ольга Витальеевна, наблюдая за компанией, усмехнулась. Павел Александрович скоро освободится? Юля прикусила губу, чуть сморщила нос. Это было просто такое выражение лица, но славе отчаянно понравилось. Они расположились на диванах напротив друг друга, и Тимуров не мог молчать. Как себя чувствуешь? спросил он. Хорошо, Юля усмехнулась. Благодаря маленькому другу. Слава вопросительно поднял бровь. Симбионту засмеялась Вичканова. Зовёшь его маленьким другом? Тимуров не удержался от улыбки. У девушки есть маленький друг. Слава поймал себя на том, что его очень давно не посещали пошлые мысли. В предыдущем состоянии его организма это вообще было неактуально. Потом их 2 недели били Потом главным товарищем и коллегой стал Марат, который испуску не давал ни в чём, требовал осваивать навыки по 20 часов в сутки. Дальше их отпустили с базы корпорации с графиком поставки антибиотиков в чумные деревни, по кровавому следу из трупов, оставленному боевиками. А вот сейчас Тимуров неожиданно для себя, оглядывая рельеф на накачанные бёдра очень по его вкусу девушки, ощутил давно не посещавшую его лёгкую дрожь, прокатившуюся по ногам к животу. "Да, заву", снова сморщив нос, ответила Юлия. У неё была потрясающая мимика. Тимуру следил за движениями мышц на её лице и из любопытства пытался понять, сколько вечкановой лет. Наверное, 30 или около. Спросить постеснялся. "Даже иногда с ним разговариваю", смеялась Юлия, имея в виду симбионта. "Слава богу, не отвечает". Она обратила внимание на насмешливые выражения лиц обоих парней, кивнула. Да, да, да, знаю. У Семёнтов нет сознания, но мой друг спасал меня 3 дня. Смех остался только на губах Вечкановой, а в глазах ни намёка на него. И сейчас всё ещё продолжает, добавила она. Блокирует кортизол, иначе я сейчас не разговаривала бы с вами. Всё помнишь? спросил Тимуров и сам вдрогнул. Всплыла картина: цепь на полу кровь, бочка с кислотой. 3 дня Вечканова там провела. Помню всё, кивнула Юля. Но ничего не чувствую, совсем ничего. Даже радостное состояние. Симбион стимулирует гормоны счастья, бережёт мне нервы. А я-то думаю, почему у нас всегда такое хорошее настроение? пошутил Слава. Вечканова засмеялась, а дверь кабинета Павлова внезапно распахнулась, и он сам выглянул в приёмную. Все в сборе. Заходите. В кабинете у Подлесного за столом совещаний сидел глава разведывательной службы филиала Маланин Игорь. И, видимо, разговор тут был тяжёлый. Игорь напряжённо о чём-то думал, морщил лоб. Юлия вошла в кабинет первая, заняла кресло рядом с местом Павла. Тимуров, садясь, отметил это обстоятельство для себя, сразу ситуацию. Произнёс Подлесный по привычке, опираясь пятой точкой на край стола. Любил видеть всех сразу. А это лучше всего стоя, когда все остальные сидят. Игорь, сначала ты. Вводи парней в курс дела. Прибыла большая группа ЦРУ, произнёс Маланин. 10 человек разделились на три команды. Одну отследил Овечканов. Это взятая Ивами Фантома. Ещё две команды сейчас где-то в городе. Ищем их, пытаемся понять, зачем они здесь. И пока ищем, вступил в разговор Павел. Полевые операции прекращены. Лагеря боевиков пока оставляем в покое. Все оперативники отозваны, к утру жду, что все вернутся. Слава и Марат нахмурились оба одновременно. Подлесный усмехнулся. Близнецы, и добавил. Ответ на ваше почему. Задержанная группа фантомов пояснила, что прибыла с целью проследить нашу работу, выявить наших оперативников и понять, в чём причина их особенности. Ну и что? спросил Шамон. Не первый и не последний раз разведслужбы на нас обозлились. Раньше мы с ними легко справлялись. Павел усмехнулся. Верно, Марат, но время идёт. Навыки поиска оттачиваются, информация собирается из крупиц. За 10 лет мы тоже кое-где, кое-в чём наследили. Раньше мы успевали убрать оперативников из-под внимания спецслужб до того, как там понимали, что живая сила противников выведена из игры. Но нынешняя ситуация Это первый раз, когда группа агентов ЦРУ работала именно для поимки нашего оперативника. Вичанову вычислили и ждали. Им была нужна информация, и они её получили. Юля тяжело вздохнула. Всё снималось на видео и сразу отправлялось куда-то ещё, сказала она. Образцы симбионта, когда он вышел наружу, они тоже срезали. Сами образцы отправить не успели, но данные анализа по ним ушли. Что им это даст? Тимуров положил локти на стол, глядя на Павла. Тот сидел задумавшись. Данные по образцу ткани симбионта не позволят воссоздать организм, наконец произнёс он. Нынешние симбионты производные модификации от оригинального организма, который есть только у нас, слава усмехнулся. Оригинальный организм тайна за семью печатями, строго охраняемый секрет корпорации. То, с чего началась вся линейка ныне разработанных модификаций. Тимуров много раз спрашивал о том, как вообще пришли к такой идее, как программируемый симбионт. Но кроме всяких баек, вроде того, что какое-то супер-уникальное существо, на основе которого и начали всю работу, достали из-подо льда в Антарктике, ничего не услышал. «Без оригинала даже понять, как собрана эта биоструктура, ни у кого не получится», — говорил Павел. «Поэтому за перехват нашей технологии я не волнуюсь». Однако, если раньше ЦРУ подозревало, что наши оперативники чем-то накачены, то теперь они примерно поймут свойства того, с чем имеют дело. А я не хочу терять агентов в поле, потому что их начнут сажать в бочки с кислотой. Оперативники это столпы наших операций. Вы выводите из строя боевиков. Группы зачистки и доставки не могут выехать без вашей команды. Начнём терять вас, тактику отработанную годами придётся пересмотреть. Юлия едва заметно сглотнула. Подлесный заметил, как всегда, ничего не упускал. "Юля", строго произнёс он. "Это не твоя вина. Ты отличный оперативник. Любого бы могли выследить. Поняла?" "Да, Павел", кивнула она. Но было заметно, что легче ей не стало. Подлесный оглядел своих оперативников и строго приказал: "Завтрашнего дня все на базе. Без права выхода". Тимуров и Марат переглянулись, оба помолчали, кивнули. "Ясно", произнёс Слава. "И надолго мы наказаны полным бездействием, пока не найдём и не уберём фантомов", ответил Павел. "Маланин с нашими специалистами по поиску займутся этим вопросом. Как только будут данные по местонахождению, организуем захват и проводим наших гостей домой". "Всё понятно". "Нет", честно ответил Тимуров. "А эти трое не знают, где остальные?" Подлесный отрицательно покачал головой. Группы исключили риски, связанные с допросом. По каждой своей задаче та, что вы взяли, должна была поймать живого оперативника, вынуть из него всё, что вынимается, и передать данные старшему фантому. Где остальные и что они будут делать, эти трое не знают. А отследить передачу данных лаборатория уже съехала, ответил Маланин. Лаборатория? переспросил Слава. Да. «Подозреваем, что была лаборатория», — кивнул Игорь. «Адрес, получивший информацию, отслежен. Я отправил своих, но там уже пусто. Как только вторая группа потеряла связь с лагерем «Асура», лаборатория сразу переместилась в другое место. Судя по помещению, там могло быть развернуто какое-то оборудование, но установить назначение невозможно». «И что, они понимали, что ищут?» — у Славы назрел этот вопрос. «А?» Конкретно? Знали, что именно должны обнаружить? Павел сощурился, глядя на Тимурова, ответил. Нет. Предполагали найти какие-то новые виды стимуляторов. Но почему такой интерес? Мы же всё убираем, слава докапывался дальше. Тела не оставляем никогда. Это наше главное правило. А откуда они могли получить сведения? Из обычного наблюдения, внезапно ответила Юля. «Были моменты, когда наши оперативники засвечивались. Кто-то ловит пулю и встает, и это попадает в объективы камеры». Тимуров покачал головой, но Павел поддержал версию. «Это не мало на самом деле», — произнес он. «Поэтому у вас сейчас правило. Если попали, сразу не подрываться, изображать мертвого, действовать, когда рядом нет лишних глаз». «Ладно». Слава каким-то шестым чувством понимал, что это не вся информация — и даже не ее половина. Но раз подлесный чего-то недоговаривает, значит, так надо, возможно. «На сегодня все», — сказал Павел. «Завтра у вас выходные, а я завтра недоступен. В пять часов прием по случаю запуска в действие нового больничного комплекса Монровии. Будут вопросы? Все до этого времени, пожалуйста». Оперативники заулыбались. Любовь подлесного к пышным приемам знали все, а он и не скрывал — Любил бывать на публике. Завтра мероприятие с участием больших шишек, включая министра здравоохранения и директор филиала корпорации Здоровье почётный гость. Павел уже готовил речь. Тимуров пока проходил обучение, просматривал выступления официальных лиц корпорации, слушал пафосные речи о том, что корпорация приложит все усилия для поддержки людей в тяжёлой ситуации. Самое интересное для Славы заключалось в том, что каждое слово было правдой. Корпорация действительно поддержит именно людей, и в отличие от всех остальных, кто тоже обещает помощь, сделает это не за деньги, не за ресурсы, а потому что в этом суть её работы прекратить боль раз и навсегда. Тимуров ещё не до конца разобрался со своим отношением к методам, но эту суть уловил безупречно. потому что знал, что должен быть именно здесь и делать то, что делает. Все свободны. Отпустил оперативников в парлесный и внезапно добавил: "Кроме Юли". Та опустилась обратно в кресло, красиво закинула ногу на ногу, что в коротком платье выглядело максимально откровенно, и вопросительно уставилась на Павла своими зелёными глазами. Тимуров, покидая кабинет, не удержался, всё-таки оглянулся, послушал, о чём говорят. "Юля, завтра поедешь со мной?" Вот твердительной форме сказал Подлесный. Мне нужен плюс 1 на мероприятии по совмеwidetildeтельство телохранитель. Конечно, Павел очаровательно улыбнулась Вячканова. Оружие брать? Ты сама оружие, усмехнулся Подлесный. Но возьми, не знаю куда только прятать будешь. Форма одежды строгое платье. Замечательно, кивнула Юля. Под ним прятать лучше всего. Слава вышел с чувством полной опустошённости. А, блин, Как он это в себе не любил, слишком реактивно у него возникла привязанность. Один ласковый взгляд, и он уже считал, что женщина должна быть с ним. Это неправильно, но ощущения в этом деле весь не подконтрольные. Смех Марата рядом заставил отвлечься от этой мысли. Тимуров, да ты что? Шамун, глядя на выражение лица Славы, расхохотался и, продолжая смеяться, пошёл за Тимуровым из приёмной. Хоть губы не надувай, на женщин не обижаются. Слава покачал головой. На дураков не обижаются. Так и я и скажу, кивнул Марат, когда она спросит вот про это. Шамун обвёл в воздухе круг напротив нижней части лица Тимурова. У Славы действительно была особенность сжимать и выпячивать губы при недовольстве. Тимуров наконец усмехнулся. Марат прав. Чего он завёлся-то, если Юля в интересе Павла, а это заметно? «У него шансов точно нет. Обаяние и харизма у подлесного выше ста процентов. Ничем не перешибешь». Войдя в лифт, Слава оперся спиной о стенку, вздохнул, взглянул на Шамуна. Тот так и смеялся над ним. Тимурову тоже стало смешно над собой. Почувствовал себя дураком. И, глядя на Марата, который необъяснимым образом стал ему другом, вспомнил, что было время, когда он хотел своими руками его задушить. Но то желание быстро прошло. Буквально на вторую неделю знакомства пришлось быстро повзрослеть и поумнеть. И злость сразу испарилась. Даже та, что оставалась каждый день после того, как Марат бил его лицом об землю на тренировках и пару раз ломал всё-таки ему руки. Но кости срастались за несколько минут, а потом в ночь Слава засыпал как медведь, и утром уже ничего не было, кроме новых задач. Но Тимуров пока чувствовал себя подростком, потому что и половины всего не знал. И это не давало ему покоя. Даже в своей другой жизни он не привык смотреть на обстоятельства снизу вверх, старался взобраться повыше, охватить всю ситуацию. Точно он знал только одно. Именно за эти качества Павел его и выбрал. Не хотелось чувствовать себя любимчиком, но Тимуров за полгода чётко это понял. Подлесный сделал на него какую-то ставку и сейчас во всём потакал. Слава до сих пор называл его на ты. Так вообще никто не смел. А Тимуров мог. С того самого момента, как впервые наорал на Павла на катере, так и осталась привычка иногда брякнуть при случае. Паша, ну ты охренел? Думая иногда о тех днях, Слава часто вспоминал Вадима и остальных. Васточкина, конечно, больше всех. Подлесный разрешил узнать, как у него дела. Тимуров на несколько дней возвращался домой, уволился с работы, чтобы его не искали, и перед вылетом обратно наведался к Вадиму. Посмотрел на него издалека из машины. а через полчаса уже был в вертолете. Вряд ли им снова придется увидеться. Да это и бессмысленно. Ласточкин его не помнит. В его жизни не будет даже сна о времени, проведенном с лопатой в руках по грудь в траншеи и клетках, в которых их держал Марат. Слава усмехнулся этой мысли, взглянул на Шамуна. Тот, поймав взгляд, покачал головой. Тимуров часто видел, как исчезает с лица Марата искра хорошо воспитанного в себе добродушного настроения — в те моменты, когда ему тоже было тяжело, а это бывало, как у любого человека. Тимуров, когда-нибудь прости меня, произнёс он, безошибочно поняв мысли Славы. Нельзя столько злиться. Тот пожал плечами. Может быть, когда-нибудь. Шамун расплылся в улыбке, покачал головой. Вот за что тебя Павел на работу взял. Злопамятный, вредный, амбициозный уж ей прут. Неужели за красивые глаза? Просто понравился ему. Я полтора года пробивался в его команду, а ты, золотой мальчик, мать твою, пришел, увидел, победил». Тимуров начал смеяться. «Шамун, заткнись, ты бессмертный, что ли?» Марат наклонил голову на смешливо щурясь и подтвердил. «Ну да». Еще секунда, и оба захохотали в голос. «Да я давно обо всем забыл», произнес наконец Тимуров, просмеявшись. «Сам не переживай, давай». Слава говорил абсолютно искренне. И даже в очередной раз подумал о том, что окажись он на месте Марата начальником лагеря, у него пленным не было бы так легко. Парни не пошли по квартирам, оба отправились в гараж. За автопарком корпорации следил целый отряд технического обеспечения, но оперативники любили свои машины и времени здесь проводили много. В общем-то, основная зона общения располагалась именно в гараже. В огромном помещении, заполненном автомобилями и заставленном стеллажами с инструментами, всегда собиралось много народа. Грузовичок с дронами, которые сегодня помогли Тимурову и Марату в проведении операции, пригнали сюда. Сейчас там ребята из техобеспечения устанавливали новую крышу, а дронов как раз разбирали люди из отдела боевых разработок. Слава с Маратом прошли мимо них к другой машине, своему броневику. Тимуров привычно хлопнул по дверце. Ну что, родной, скучал? Штатная машина оперативников Газ-Патриот. Использовался для обычных поездок по городу и так, если вдруг куда надо. На операции в джунгли гоняли фирменные грузовички с логотипами компании или УАЗики старого образца с тентовым кузовом. Отличие Патриота оперативников было в том, что все машины собирали на заказ, сразу под бронированные кузов. К Марату подошли парни из службы доставки, те, что сегодня забирали боевиков. «Ну что-то это два! Хорошо поработали!» Обычный разговор на обычной работе. Тимуров усмехнулся, полез в машину. Техобслуживание проводили сотрудники гаража, а вот чистоту в салоне никто не отменял. Надо было хоть пропылесосить. У Славы была мания в этом плане. Любил ухаживать за салоном. Коллеги уже это поняли, так что раздались смешки. «О, всё, Тимуров дорвался! Ничего не надо человеку! Иди сюда, что ли!» Громыхнули ящики с пивом. Слава, смеясь, вернулся к людям. Все вместе пошли в угол гаража, где стояли диваны. Вечер почти всегда проходил в такой обстановке. До поздна сидели, курили. Похмелье или невыспаться перед рабочим днём никто не боялся. Сейчас хоть упейся, ничего не будет. Медики, кто работал с оперативниками, конечно, запрещали так над собой gloмиться, но разве возможно не пользоваться сверхспособностями в обычной жизни? Разговор об этом бывал часто. Больше всего парни были довольны тем, что симбионт всё-таки позволял лёгкое опьянение на некоторое время, но потом нейтрализовал алкоголь без вариантов. Вообще, к новому состоянию, судя по разговорам, все привыкали довольно легко. Тимуров ловил себя на мысли, что если бы полгода назад ему предложили внедрить в тело отдельный организм, который сделает его бессмертным, он бы отказался из-за страха Но сейчас осознание того, что в тебе живёт кто-то ещё, не причиняло даже волнения. Иногда это удивляло. Хотя слава в принципе мог объяснить. Симбионт не проявлял себя никак, кроме отличного самочувствия и приличной физической силы, и, конечно, того, что обеспечивал своему носителю очень широкие возможности в плане выживаемости. Но такое выдавалось не всем. Модификацию защитник вводили только оперативникам. тем, кто непосредственно на линии огня. Сотрудники служб зачистки и доставки получали симбионтов модификации помощник. Тоже неплохие. Считай, прививка от всех болезней, идеальное состояние здоровья, повышенная выносливость, сила. Но от пули или разрыва гранат рядом они не спасали. Совсем простеньких Тимуров уже за симбионтов не считал. Так, червячок для мозга, как умиротворитель, например, или стиратель. Эти предназначались только для стимулирования правильного поведения носителя или стирания памяти. Отдельно шли лекари. Этих Слава первыми увидел в медбоксах, когда совершал свой побег на острове. Специфические симбионты, встраивающиеся в поврежденное тело носителя и заменяющие собой недостающие части. Иногда применяли их сочетания. Лекаря и умиротворителя чаще всего заселяли в тело человека вместе, а также в том, что они были виноваты, и они, что называется, не требовали дальнейшего обслуживания. А вот оперативников гоняли на медосмотр каждую неделю, проводили обновления. Павел сам иногда заходил на эту процедуру. Объяснялось просто. Защитники должны уметь устранять любые угрозы жизни носителя в экстремально короткий срок. Счет иногда шел в наносекундах. Появляется новый яд, газ, бактерия, вирус, требуется обновление. Сейчас Тимуров знал, что работают над ранением в голову. Средний калибр они выдерживали, но с крупным пока шансов не было. Всё это составляло обычный рабочий процесс. Славка ко всему привык, даже иногда видеть своего симбионта. Размер этого существа в момент введения в тело носителя составлял всего несколько сантиметров, но за 6-7 часов оно внедрялось в ДНК, дублировало себя и заполняло тело полностью. На обновлении их делали какой-то укол, и под кожей изнутри проявлялись красные ворсинки. Миллионы мелких нитей, шевелящиеся живые, поблёскивали красным светом на каждом миллиметре тела. Это длилось всего минуту не больше, и слава действительно совсем не боялся того, что видит, хотя и сам удивлялся этому обстоятельству. Симбионты были не единственной темой. В коллективе, объединённом общим делом, люди говорили обо всём. Кто как попал, откуда сам, на сколько лет контракт, сколько проработал. Корпорация заключала трудовые договоры обычно на 3 года с правом продления. Конечно, там не прописывалось, что сотрудник будет таскать тела боевиков и проводить им процедуры удаления памяти. Обычно это были должности лаборантов, научных сотрудников и так далее. Парни так и называли друг друга в насмешку: лаборанты. Оперативникам прописывались любые должности. Семурова приняли юристом, чтобы не выделялся. Марат скромнее, водителем. Всё как положено, всё с легендой. Потом, по окончании контракта, можно спокойно возвращаться в обычную жизнь, но никто особо не жаждал. И не потому, что в этом случае предстояло стирание памяти за весь период работы, а потому что люди знали, что они там, где должны быть и делают нужную работу. Поэтому часто речь заходила о тестах на профпригодность. Все проходили очень разные сценарии. У Тимурова оказался самый сложный из всех известных. Парни даже удивились тому, что такое испытание на прочность дали самому малопригодному к нему человеку. В том смысле, что почти все в командах были из бывших профессиональных военных или силовиков. Навыки имелись ещё до прихода в корпорацию, здесь только отточили. Слава, как ты юрист? Юрист, блин, гражданский мог попасть в такое? Смеялись на эту тему парни. Марат, ты знал вообще? А если б загнулись они там у тебя. Шамун только отмахивался в ответ, да сам боялся. Так проходил обычно отдых, но сегодня традиционная идиллия нарушилась. Через час по бетонному полу громко подцокали шпильки. Юля прошла по гаражу, оглядывая лица, нашла Тимурова и поманила его рукой. Слава удивлённо поднялся с дивана, пошёл к Вячкановой. Его компания с интересом оглядела девушку. Но здесь было не принято отпускать довольные посвистывания при виде красивых накачанных ног, едва прикрытых юбкой, так что парни сделали вид, что не обратили внимания. «Мадам-оперативница?» Тимура все-таки усмехнулся, задержав взгляд на том месте, где заканчивалось платье. «По какому вопросу?» Вичканова опустила голову, проследила направление взгляда Славы, улыбнулась с явным удовольствием. «Поговорить с тобой?» — ответила она. «Поговорить с тобой?» Тимуров повел девушку к своему патриоту. Возле машины Юля встала у стола с инструментами, оперлась округлой упругой попой о край. «М-м-м!» <связь> <связь> — порычал, смеясь Слава. «Юля, ты специально?» «Ты о чем?» — Вичканова невозмутимо пожала плечами. Не улыбалась бы так хитро морща симпатичный нос. Можно было бы поверить, что не специально. Тимуров с удовольствием подумал о том, что если ощущение, возникшее между двумя людьми взаимно, То выглядит это именно так. Пришла соблазнительница, хотя ей даже стараться не надо. Я тебя слушаю, сказал Слава. Ну, Юля будто задумалась. Спасибо за моё спасение, я сказала, но думаю, этого мало. Надо нам что-нибудь совместное с тобой сделать. Тимуров замер. Кажется, прозвучало откровенное предложение. Вичканова расхохоталась, глядя на его лицо. Слава, я пока приглашаю тебя на кофе. Посидим, поболтаем. Но ты прав, там посмотрим, как всё пойдёт. Только она вздохнула и на лицо вернулось серьёзное выражение. Только лучше не у нас на базе, надо куда-нибудь выехать. Я бы с удовольствием, вздохнул Тимуров, останавливая слова девушки. Да, он был бы на всё согласен по первому её требованию, но в другой ситуации. Скажи мне, Юля, На базе не хочешь, чтобы Павел не знал, что ты со мной время провела, спросил Слава. Вечканова тоже замерла на секунду. Улыбка осталась на губах, но она их поджала, задумалась и наконец спросила: "А если именно так?" Тимуров с искренним наслаждением оглядел фигуру Юли и отрицательно покачал головой. "Нет". Вечканова вопросительно вскинула бровь. "Нет? Не поедешь со мной?" Слава дал себе ещё секунду осознать, что отказывает сногсшибательной женщине, и уверенно повторил: "Нет. Без прости и прочего, сама должна понимать. Решила погулять с простым оперативником за спиной Павла? Нет, пусть ещё другого. Позволив это, Тимуров проявил бы неуважение к подлестному". Юлия внезапно улыбнулась, но не обиженно, а так, словно ей понравился этот отказ, потом кивнула. Хорошо, Слав. Прости, поставила тебя в неудобное положение, да? Да, подтвердил Тимуров. Разговор был между нами. Юлия закрывала эту тему. Слава утвердительно кивнул. Конечно. Чёрт, и сам виноват. Ничего было так явно сжечь её глазами. Сам и показал ей, что готов. Вечканова оторвалась от стола, грациозно шагнула на своих каблуках в сторону выхода, а Тимуров отчаянно пожалел о своих словах. «Совесть — сильная штука, но чувство, что именно эта женщина должна принадлежать ему, никуда не ушло». Он проводил уходящую Вичканову глазами. «Э, Ромео!» — веселый оклик Марата вернул в реальность. «Пошли, тут спор у нас, юридического характера». Тимуров вернулся в компанию и сразу услышал от парней. «Слав, ты осторожней с ней! Вичканова, говорят, частый гость в квартире Павла!» Тимуров утвердительно кивнул.